14. Три женщины в купальных костюмах радовали взгляд. Марта Гелхорн в сплошном белом, эластичном, с окантовкой на лифе. Хельга Зонеман в полосатых шортах и лифчике. Марлен Дитрих тоже в сплошном темно-синем, почти черном. У Зонеман фигура атлетическая, но пышная в немецком духе. У Геллхорн американская смесь чётких линий и плавных округлостей. Дитрих угловато, но эротично. Я не слишком удивился, когда Немчура тоже оказалась кинозвездой, причём именно этой. Из скудного досье Мингуэ я почерпнул, что они дружны. В кино я хожу нечасто, всё больше на гангстерские боевики или вестерны, и Дитрих видел в фильме с Джимми Стюартом Дестри снова в седле», как раз перед вторжением Гитлера в Польшу. Мне вообще-то нравятся его фильмы, но этот не очень понравился. Какая-то пародия на другие вестерны. А героиню Дитрих зовут француженкой, хотя говорит она с сильным немецким акцентом. Глупо же. А прошлым летом посмотрел «Энергию». Так себе боевичок, но с двумя моими любимыми крутыми парнями. Эдвардом Робинсоном и Джорджем Рафтом. У Дитрих там роль совсем маленькая. Мне запомнились только её ноги. Классные, хотя ей было уже лет 40. И как она бурно стряпает в маленькой кухоньке. Фильм я смотрел в Мехико и думал о другом, игнорируя испанские субтитры, но заметил, что готовит она по-настоящему, не просто играет. Прежде чем идти к бассейну, надо было спрятать блокноты книги. Пользуясь системой Филлипса, я минут за 15 нашел ключевые слова, распределил их по решеткам и расшифровал сообщение. Мне не терпелось рассказать об этом Хемингуэю, но он показывал гостям дом. Не лез же к нему с блокнотом под носом у Теди Шелла, который, скорее всего, и нанял Мартина Кохлера для передачи и приема этих шифровок. В коттедже я книги не мог оставить. С ксенофобией проблем не возникло, когда я пришел туда, ее просто не было. Ей не полагалось уходить с фермы одной, но она расстроилась, что её не пускают на Финку, вот и ушла. То ли на холм, то ли вниз, в Сан-Франциско-де-Пауло. Я очень надеялся, что она не попёрлась в бар или магазин. Её ищут и полиция, и шлегель, а деревенские жители, боясь бешеного коня или получив пару монет от людей шлегеля, запросто её выдадут. «Мария Маркис не моя проблема», — говорил я себе. «Моя проблема — куда спрятать шифровальные книги, пока дурацкая вечеринка не кончится?» Я надел купальные трусы, завернул книги в клетчатую скотерку и зашёл на финку через заднюю дверь, когда все переместились к бассейну. Открыл сейф, я внимательно следил, как Хемингуэй это делает. Положил туда книги и пошёл знакомиться с абверовским шпионом, куратором древностей и кинозвездой. «Дитрих явно была на Финке впервые. Я застал конец их экскурсии». Хельга подавала вежливые реплики, хотя головы животных, видимо, неприятно ее поразили. Шлегель тоже что-то бурчал, но Дитрих восторгалась всем. Трофеями, книгами, картинами, большими прохладными комнатами, конторкой, на которой Хемингуэй писал. Её немецкий акцент остался почти таким же сильным, как в фильмах, но голос звучал теплее и дружелюбнее, чем с экрана. Пока женщины купались, мы, трое мужчин, сидели у бассейна с напитками. Хемингуэй чувствовал себя свободно в застиранной жёлтой футболке и трусах, чей первоначальный цвет не поддавался определению. Шлегель же? В мыслях я никогда не называл его «Тедди». Маялся в белом смокинге, в высоком воротничке с чёрной бабочкой, чёрных брюках и начищенных туфлях. В том, как мужчины смотрят на женщин в купальниках, есть что-то собственническое, и Шлегель определённо смотрел на Хельгу именно так. Хемингуэй был в хорошей форме, рассказывал анекдоты, смеялся шлегелевским потугом на юмор, болтал с Геллхорн Дитрих, подавал Зонеман напитки прямо в бассейн. Его собственнические инстинкты охватывали и жену, и актрису, и, может быть, даже Зонеман. Любопытно было смотреть, как он общается с женщинами. Это помогало немного лучше его понять. С одной стороны, он держался чопорно, почти застенчиво, даже когда дело касалось проститутки Марии. Внимательно их слушал, почти не перебивал, даже жену, когда она его донимала и, похоже, искренне интересовался тем, что они говорят. С другой стороны, он как бы судил их, не в духе мужской раздевалки, несмотря на случайные ляпы насчёт двукратного орошения жены перед завтраком, а будто прикидывая, стоит ли та или другая его внимание. «Дитрих, видимо, стоило». Через каких-нибудь полчаса болтовни у бассейна я понял, какой у неё острый ум и какое удовольствие это приносит Хемингуэю. Лучше всего он чувствовал себя с умными женщинами. С женой, Ингрид Бергман, честной Леопольдиной и вот теперь с Дитрих. Это свойство редко встречалось мне у активных харизматичных мужчин. Такие обычно демонстрируют свою силу перед другими мужчинами, а в обществе женщин особенно если это не их жёны, теряются. Мой дядя был таким, подозреваю, что и отец тоже. А Хемингуэй нет. Каким бы тестом на остроумие, внешности, и умение вести беседу он женщин не подвергал, Дитрих прошла их давным-давно с отличными показателями. Зато Теодор Шлегель, очевидно, не прошёл его тест для мужчин или для тайных агентов. На крутого немецкого шпиона он не тянул. Лысина, круглая простецкая рожа, мягкий рот, брыли, глаза, как у бассетхаунда. Того и, гляди, заплачет. Говорил он с таким же акцентом, как Дитрих, но у неё это звучало чувственно, а у него уродливо. Вот только его искусство завязывать бабочку меня восхищало. И с Хомингуэем он разговаривал столь же умело, гладко и ни о чём. «Сплошной шелк». Хельга Зонеман говорила мало и, к моему удивлению, совсем без акцента. Немалое достижение для того, кто родился и жил в Германии до поступления в американский колледж. Если акцент и был, то скорее новоанглийский, не такой заметный, как бринмаркская тянучка Гелхорн и модулированный нью-йоркскими гласными. Хемингуэй представил меня как своего гостя и коллегу и океанолога. Это, похоже, всех удовлетворило. Я внимательно следил за лицом Зонеман. Не укажет ли невольное сжатие губ или расширение зрачков, что она узнала во мне пожарного с яхты, но ничего такого не увидал. Если узнала, то она актриса получше Дитрих, что тоже возможно. Мы шпионы. Играем свои роли круглосуточно и порой много лет подряд. Около семи, все, кроме Шлегеля, пошли в свои комнаты переодеться к ужину. Я побежал к себе в А-класс, успев заметить, что Лысый проследовал библиотеку, бродит там, хмурится на книге, будто они неприличные, и курит сигарету за сигаретой. Нервничает, видать. Хозяева, видно, уговорили Рамона — темпераментного китайского повара приготовить традиционные кубинские блюда, которые он презирал. В меню входили софрито и край из лука, чеснока и зеленого перца, обжаренного в оливковом масле, ахияко, жаркое с юккой и таро, батат с поджаренными ломтиками зеленых бананов, еще одно блюдо, фу-фу, вареные банановые ломтики со свиными шкварками. Пришло, по словам Хемингуэя, из Западной Африки. Главным блюдом была жареная свинина, излюбленная гаванскими гурманами стейк паломилья с чёрными бобами, рисом и, опять же, с бананами. Специи я определил как мяту, кумин, орегано, петрушку, кислые апельсины и ахо, то есть чеснок в кубе. Бледные щёки Шлегеля розовели при каждом блюде, но Хемингуэй уплетал всё с большим аппетитом и каждый раз брал добавку. Своё любимое вино «Тавель», французское розовое, писатель наливал нам собственноручно. «Эрнест, дорогой», — сказала Дитрих при очередном наполнении бокалов, «почему ты держишь бутылку за горлышко?» Не очень-то красиво для человека с такими прекрасными манерами. «Бутылки за горлышко, женщин за талию», — ухмыльнулся в ответ хозяин, наливая ей зономан и Шлегелю. «Мы с Геллхорн показали знаком, что нам достаточно». Хемингуэй сидел на одном конце стола, Гелхорн на другом, Дитрих — справа от писателя, Шлегель — слева, Зонаман справа от Геллхорна и напротив меня. Беседа, как всегда у них за столом, лилась ещё свободнее вина. Хозяева направляли её, но старались не доминировать. Энергия писателя заряжала всех, будь то кислолицый шпион или загадочная женщина с нацистскими связями. Гитрих, как видно, очень любила Хемингуэя и Гелхорн, его особенно, и вносила свой энергетический вклад, нисколько не перехлёстывая. Мы поговорили о Южном Кресте и причинах его стоянки в Гаване. Выразили подобающее восхищение игрой Дитрих, отчего она подобающим образом отмахнулась. Зонеман и Гелхорн обсудили свои альма-матер, Бринмар и Уэлсли, как видно, соперничали. И признали, что оба колледжа напоминают питомник для жен выпускников Гарварда, Принстона и Ейля. Потом разговор перешел на еду, политическую обстановку, энергетику Кубы в целом и Гаваны в частности, и на войну. «Эрнест, Марта», — сказала Дитрих, у — «вас тут не ужин, а настоящее собрание Бунда». Имеется в виду Германо-Американский Союз, пронацистская организация, просуществовавшая в США с 1936 по 1941 год. Туда принимались только лица немецкого происхождения. Шлегель опять побледнел. Зономан смотрела с недоумением. «Здесь одни немцы. Не удивлюсь, если ФБР подглядывает за нами из кухни». «Разве что Рамон», — засмеялся Хемингуэй. «Проверяет, правда ли мы едим эту кубинскую дрянь». «Не дрянь, а прелесть», — Зономан улыбалась почти как Бергман. «Лучшее, что я ела с нашего прихода в Гавану». Неловкий момент миновал, и Хемингуэй стал расспрашивать её об их экспедиции. Она очень живо и доходчиво рассказала о доколумбовой империи древних инков. Экспедиция собиралась поискать на перуанском побережье их неизвестные ранее поселения. Я малость осевел от этой лекции, а Хемингуэй заинтересовался. Правда ли, что инки переселяли завоёванные народы в свою империю? спросил он. Вы хорошо знаете историю инков, мистер Хемингуэй. Эрнест, поправил он. Или Эрнесто, или папа. Хорошо, папа, засмеялась Зономан. Вы правы. Инки со времен Виракочи до испанского завоевания в 1532 переселяли завоеванные народы. Зачем же они это делали? Спросила Гелхорн. Чтобы обеспечить стабильность и предотвратить мятежи? «Может, и Гитлер так поступит с Европой», — заметил Хемингуэй. «На этой неделе оттуда приходили плохие новости». «Да», — осторожно вставил Шлегель, — «возможно, немцы поступят именно так, чтобы покорить славянские народы и Советскую империю». «Вот как Кершал! сверкнула глазами Дитрих, «Вы думаете, русских так легко покорить? Немцы, по-вашему, непобедимы?» Шлегель покраснел заново. «Позвольте вам напомнить, мадам, что по рождению я голландец. Да, мать у меня немка, и дома мы говорили по-немецки, но ни Германию, ни миф о ее непобедимости я не поддерживаю». Однако новости с Восточного фронта показывают, что советам осталось не так уж много времени. В прошлом году то же самое говорили об Англии, но британский флаг пока что не спущен. Хемингуэй снова наполнил бокалы. Но их конвои терпят огромный ущерб, Марлен. Ни один остров не может вести войну, если его морские пути под угрозой. «Неужели волчьи стаи лютуют и здесь, на юге?» — спросила Зономан. «Мы разные слышали перед отплытием из Нассау, но...» «Стаями они охотятся только в Северной Атлантике, дочка. Далеко на юге встречаются только отдельные лодки, но и они топят торговые суда почем зря. Около 35 в неделю, как сказали мне в посольстве». «Удивляюсь, как ваш капитан не боится быть потопленным или захваченным немецкой подлодкой». «Мы — мирный научный корабль. У нас на борту все штатские», — заявил Шлегель. «Субмарины не станут нас беспокоить». «Не будьте так уверены, Тедди. Стоит немецкому капитану посмотреть в перископ на вашу яхту размером с эсминец... Он сразу всплывёт и потопит вас просто так, из вредности. Надеюсь, конечно, что этого не случится, ведь яхта будет служить вам отелем, пока вы ищете эти свои руины». «Да, притом очень комфортабельным». Зоном он стал очертить пальцем по скатерти, будто рисуя карту. «После инков осталась дорога длиной 2500 миль вдоль побережья и такая же в глубину суши». «Мы надеемся найти один из затерянных городов в южном конце прибрежного тракта. И хотя фонд «Викинг» — организация некоммерческая, находки могут стоить немалых денег». «Утварь?» — спросила Гелхорн. «Произведение искусства?» «Утварь тоже, но самое волнующее. Можно рассказать им про гобелены Толедо, Тедди?» Шлегель, явно понятия не имеющий, о чём она говорит, помолчал и молвил. «Думают, что да, Хельга». Вице-король Франциско де Толедо писал Филиппу II — это письмо хранится в архивах Индии, у меня есть его копия, — что отправляет в Испанию четыре гигантских гобелена с картами Ант, превосходящие красотой и богатством все ткани Перу и христианского мира. Письмо дошло до адресата, а гобелена нет. «И вы думаете найти их в джунглях Перу?» — удивилась Дитрих. Но ведь ткани давно сгнили бы в таком климате. «Нет, если их упаковали как следует и глубоко закопали», — с энтузиазмом заверила Зономан. «Довольно уже, Хельга», — сказал Шлегель. «Кому интересны наши древние артефакты?» Рамон и две горничные внесли пылающий торт. Повар после кубинских блюд отвёл душу на десерте «Аляска». «На почему Куба?» — спросил Хемингуэй за десертом, возвращаясь к прежнему разговору. «Что ваша экспедиция делает здесь?» «Пока мы, ученые, готовимся к полевым работам, капитаны команды осваивают корабль», — сухо ответил Шлегель. «Сейчас мы ремонтируемся, главный вал, кажется, неисправен, и через несколько недель отплывем в Перу». «Через канал?» — спросила Гелхорн. «Та, разумеется». «Так сколько же продержалась империя инков, мисс Зонеман?» «Зовите меня Хельгой, пожалуйста, или дочкой, если вам так больше нравится, но ведь вы всего лет на десять старше меня». Хемингуэй выдал свою победительную улыбку. «Хорошо, Хельга». «А продержалась она, Эрнест, всего два века». С первой половины 14 и экспансии Юпанки до 1532-го, когда Писарро с маленьким войском пришёл её завоевывать, И больше 300 лет оставалось под испанским владычеством. «Да-да, несколько сот испанцев в доспехах. Э -э сколько инков они победили, Хельга?» Считается, что инков в то время было больше 12 миллионов. «Боже», — сказала Дитрих. Такой огромный народ уступил горстке захватчиков. «Невольно вспоминается наш друг Гитлер», — взмахнул десертной вилкой Хемингуэй. «Он задумал тысячелетний рейх, но, сдаётся мне, что этот год станет для него наивысшей точкой прилива. Всегда найдутся сукины дети покруче, на примере тех же испанцев и древних инков». Шлегель сидел с каменным лицом. Озономан сказала с улыбкой. «Да, но испанцам сыграла на руку междоусобная борьба за императорский трон и повальная болезнь, бушевавшая в то время в империи. Даже дорожная сеть, намного превосходящая европейскую, помогла им». «Вроде автобанов Гитлера. Мне сдаётся, что Паттон года через 2-3 поведёт по ним танки Шерман». Шлегелю это направление разговора явно не нравилось. «Думаю, немцы будут слишком заняты войной с коммунистическими ордами, чтобы думать об экспансии», — сказал он. «Я, конечно, не сочувствую целям нацистов, но нужно признать, что немцы отстаивают западную цивилизацию в борьбе со славянскими потомками Чингисхана». «Мистер Шелл», — резко сказала Дитрих. «Нацистская Германия не имеет ничего общего с западной цивилизацией. Поверьте мне, я знаю. А вот русские, которых вы и так презираете, наши союзники. У меня с ними некая мистическая связь. В дни моей юности их было много в Берлине, они туда бежали от революции. Мне нравились их энтузиазм, их тонус, их способность пить сутки напролёт, не теряя сознания». «Так-так», — вставил Хемингуэй. «Сплошные тосты», — с чувством продолжал Дитрих, подняв свой бокал. «Трагедия их детей. Вот что такое русские». Ноэл Кауард сказал обо мне. «Клоунесса и реалистка». «Вот вам прекрасное определение русской души, мистер Шелл. В этом смысле я скорее русская, чем немка». «И никогда не сдамся нацистским зверям, как и русский народ!» Хемингуэй присоединился к её безмолвному тосту. «Интересно, что вынес бы Эдгар Гувер из этого разговора? Надо будет как-нибудь заглянуть в конфиденциальное досье Марлен Дитрих». «Но вы же должны...» — Шлегель обводил взглядом стол, будто ища поддержки. «Повторяю, у нации нет ничего общего с западной цивилизацией. Их верхушка состоит из дегенератов, извращенцев, гомосексуалистов. Извини, что за столом, Марта». «У нас за столом обличение нацистской Германии только приветствуется», — улыбнулась хозяйка. «Продолжай, пожалуйста». Дитрих тряхнула белокурыми локонами. «Это всё?» «Хочу только спросить, как эта публика называется по-испански?» «Стандартное слово для гомика — «марикон», — стал объяснять Хомингуэй. «Но на Кубе его относят только к пассивным. Активные называются «бухаронес». Это всё равно что кобёл по отношению к лесбиянке». «Пожалуй, это и правда, не для стола», — забеспокоилась Гелхорн. «Речь всё ещё о нацистах, моя дорогая». «А какой из этих терминов оскорбительнее?» — поинтересовалась Дитрих. «Марикон. По мачистским понятиям, пассивный женственный гомосексуалист гораздо хуже активного. Слабак и трус, другими словами». «Значит, нацисты — мариконы», — решила Дитрих. «Ну-ну», — вздохнула Гелхорн. «Ну-ну», — подумал я. «Ужин с агентом Абвера, скорее с двумя агентами, и определённо со сводной сестрой жены Геринга». Зономан не подавала виду, что ей этот разговор неприятен, и улыбка её оставалась все такой же искренней. Непонятно только, чему она улыбалась. Грубоватым шуткам по адресу ее немецких знакомых, растущему беспокойству Тедди Шелла или тому и другому. Гелхорн заговорил о собственных планах на лето. «На той неделе поеду к своим в Сент-Луис, а на июль у меня намечается кое-что интересное». Хемингуэй вскинул голову, впервые, видно, услышав об этом интересном проекте. «Кольерс намерен оплатить мне полуторамесячный круиз по Карибам, острова в военное время и прочее. Журнал наймет 30 тридцатифутовый шлюп и трёх чёрных матросов. «Вот вам моя жена!» — вскричал Хемингуэй голосом и, я бы сказал, слабоватым для Громового. «Собирается в плавание с тремя неграми, когда каждую неделю топят 35 кораблей. Страховку Коллиерс тоже тебе оплатит, Марти». «Конечно нет, дорогой. Они знают, что жену знаменитого писателя под лодки не тронут». Дитрих наклонилась к ней. «Потрясающе, Марта. Но не будет ли мала тридцатифутовая лодка для полутора месяцев плавания? Вот-вот Хемингуэя отошёл и вернулся с бутылкой бренди, глядя на Гелхерн так, будто хотел взять за горло не бутылку, а её. На 8 футов, короче, наш Пилар. В июле приезжают Патрик и Гиги, Марти. Она ответила ему не то чтобы вызывающим, но твёрдым, как кремень, взглядом. «Знаю, Эрнест. Когда они приедут, я ещё буду здесь. И ты уже несколько лет говоришь, что хотел бы побыть с ними наедине». «Особенно, когда проклятая война всё ближе и ближе». Торжественно кивнул он и тут же встряхнулся. «Ну, хватит о грустном. Бренди предлагаю пить на террасе». Ночь ясная, Брис отгонит москитов. Гелхорн и Дитрих зашли в дом посмотреть на что-то. Шлегель мрачно курил, длинный чёрный мундштук хорошо вписывался в образ прусского аристократа. Зономан и Хемингуэй сидели рядом в удобных креслах. После недавнего дождя пахло травой, пальмами, манговыми деревьями, дальним морем. Ярко светили звёзды, внизу виднелись огни деревни. Вверху над нами тоже горели огни, слышался смех и звуки фортепиано. «Чёрт бы побрал этого Стейнхарта!» — проворчал Хемингуэй. «Опять вечеринку закатил. А я предупреждал его!» «О боже!» — подумал я. Но на этот раз он не велел нести бамбуковые шестые ракеты. «Летом мы займёмся исследованиями сказал он. «Правда?» — воскликнула Зонеман. Её глаза сияли даже при свечах, накрытых стеклянными колпаками. «Что же вы будете исследовать, Эрнест?» «Океан! Американский музей естественной истории просил нас сделать замеры течений, глубин, отследить пути миграции Марлина и прочее». «Вот как!» — Зонеман взглянула на Шлегеля, похоже, сильно пьяного. Взболтала Бренди в широком бокале. «У меня в музее друзья. Кто вам заказал эту увлекательную работу? Доктор Харрингтон или профессор Мейер? Хемингуэя, я видел, тоже хорошо развезло. В его речи и манерах это не проявлялось, но энное количество алкоголя делало его вредным и бесшабашным. «А чёрт их знает, дочка! Не помню. Они мне прислали Джо. Кто нам это заказал, сеньор Лукас?» Зономан обратил лучезарную улыбку ко мне. «Не Фредди ли Харрингтон, мистер Лукас? Это как будто его епархия». Шлегель смотрел на меня, набычившись. Похоже, разговор о Мариконес и Бухаронес задел его живое. «Нет», — сказал я, — «ведь Харрингтон ихтиолог. Мы, не считая миграции Марлина, будем всё больше измерять глубину и температуру. Чертить изобаты, обновлять карты, вот в таком вот роде. Значит, это профессор Мейер изыскал средства, океанографией, помнится, занимается он. Работу мне поручил доктор Кулинс. Питер Кулинс, слегка нахмурилась Зонеман. Маленький такой древний, как Муфусаил. Носит клетчатые жилеты со всеми костюмами. Доктор Говард Кулинс не намного старше меня. «Года 32-33. Он только что возглавил отдел после Сансбери. А профессор Мейер отвечал за диорамы, мне кажется, и в прошлом декабре умер». «Конечно, конечно», — сокрушенно признала Зономан. «Это всё вино. С доктором Кулинсом я, кажется, незнакома, но слышала, что он известный картограф». Пару лет назад он выпустил книгу «Неведомые моря». Это история научных экспедиций на море от Бигля до современных арктических исследований. «Кулинсу, вероятно, меня рекомендовал их теолог Генри Фаулер», сказал Хемингуэй. «Я больше десяти лет отправляю Генри сведения о миграциях Марлина. В 34-м взял на борт в Киуэсте океанографа Чарли Кадваладера. Годами всем этим занимаюсь». «Чарльз Кадваладер?» «Директор Академии естественных наук Филадельфии?» «Он самый. Любил пить Том Коллинз, когда марлина ловил». «Что ж...» — Зономан сжала руку Хемингуэя. «Удачи вам в вашей миссии! Удачи нам всем!» В честь этого мы допили остатки Бренди. Хуан отвёз Зономан и Шлегеля в гавань. Там их ждала моторка, чтобы переправить на яхту. После прощальных объятий и рукопожатий Хельга обещала вернуться на воскресное Суаре, а Шлегель ненадолго вышел из ступора и поблагодарил хозяев за познавательный вечер. Я хотел извиниться и оставить Хамингуэев наедине с Дитрих, но он велел мне остаться. После очередного бокала Бренди Дитрих заявила, что хочет спать, и Гелхорн повела её в гостевой домик. «Где ты набрался всей этой хрени про американский музей?» — осведомился писатель. «В твоих телефонных счетах будут два дорогущих звонка в Нью-Йорк». «Повезло! Мы ждем соединения по много часов, если вообще соединяют». «Зачем тебе эти игры?» — спросил я, глядя ему в глаза. «Если один из них, или оба, в самом деле из Абвера, это опасно и глупо». Он отвёл взгляд. «Как она тебя, Лукас? Хельга? круто. Если и правда Абверовка играет свою роль в двадцать раз лучше Тедди Шелла. Да нет! Немчура! Марлен!» Я не понимал, почему он про неё спрашивает, но вспомнил, что он крепко пьян. «Забыть было легко», — говорил он без запинки, руки у него ничуть не дрожали. Настоящая леди и очень красиво, сказал я. Да, прекрасная фигура и не поддающееся времени лицо. А знаешь, что Лукас? Будь у неё один только голос, она бы все равно разбивала сердца. Душевные разговоры с ним не входили в мою программу. Ты хочешь, начал я. «Знаешь, когда я бываю счастливее всего», — перебил он, глядя на освещенный гостевой дом. «Когда напишу что-то хорошее, она прочтет и скажет, что ей это нравится». Он мог говорить о Гелхорн, но я был уверен, что это Дитрих он имеет в виду. «Мнение немчуры мне дороже отзыва самого знаменитого критика. А знаешь, почему?» «Нет», — сказал я. Было поздно, Дитрих оставалась на уикенд, впереди их ждали новые вечеринки, пропадя непропадом. Я хотел показать ему свою расшифровку и поспать уже, наконец. «Она всё понимает. Понимает, о чём я пишу. Вот ты, Лукас, знаешь, о чём я пишу?» «О выдуманных людях и событиях?» «Твою ж мать!» — сказал он, по-испански, мягко, с улыбкой. «Нет, Лукас, я пишу о реальных людях, реальных местах, о жизни и смерти, о чести, о том, как люди себя ведут. И ценю мнение немчуры, потому что она во всем этом разбирается. В любви тоже. Она знает о любви больше, чем все, кого ты встречал в своей жизни». «Ага». Я взял пустой бокал с широкого подлокотника кресла, провёл пальцем по ободку. «Хочешь блокнот посмотреть?» Он навёл глаза на резкость. «Так ты сделал это? Расшифровал?» «Да». «Чёрт! Чего ж мы ждём? Марти будет трепаться с Марленой ещё полчаса, не меньше. Пошли в старую кухню. Посмотрим, о чём нацисты беседуют на море по ночам». Мы уже почти дошли, и тут в парадную дверь постучали. Я сунул блокнот в карман пиджака, Хемингуэй открыл. За дверью стояли два полицейских, держа за руки вырывающуюся, протестующую, рыдающую Марию Маркис.